Как мы уже знаем, инженер решил работать непосредственно на месте залежей угля и руды. По его наблюдениям, эти залежи находились у подножия северо-восточных отрогов горы Франклина, то есть в шести милях от труб. Поэтому было бы невозможно каждый день возвращаться в трубы, и колонисты решили построить себе хижину из веток, чтобы иметь возможность работать круглые сутки. Установив план действий, Островитяне с утра выступили в путь. Пенкроф и нап волокли на салазках воздуходовную машину и небольшой запас растительной и животной пищи, который предполагалось пополнить в дороге. Маршрут колонистов лежал через лес Якомара, который они пересекли наискось с юго-запада на северо-восток, самой густой его части. Приходилось прокладывать себе дорогу, которая послужила впоследствии кратчайшим средством сообщения между плато дальнего вида и горой Франклина. Известные им породы деревьев были представлены великолепными экземплярами. Герберт нашел и несколько новых видов. Между прочим, драцену, которую Пенкроф назвал самодовольным пареем, ибо, несмотря на свои большие размеры, она принадлежала к тому же семейству лилейных, что и лук-парей, лук-резанец и спаржа. Вареные коренья драцены очень вкусны. Перебродив, они дают прекрасный напиток. Путь через лес оказался долгим. Он продолжался целый день, но зато исследователям удалось хорошо ознакомиться с флорой и фауной местности. Топ, специально интересовавшийся животным миром, бегал среди кустов и зарослей, поднимая без разбору всякую дичь. Герберт и Гедеон Спилит убили из лука двух кенгуру и еще одно животное. похоже на ежа и муравьеда. Подобно ежу, оно свертывалось в шар и было покрыто иглами. С муравьедом же его роднили роющие когти, длинная узкая морда, заканчивающаяся птичьим клювом, и вытягивающийся язык, утыканный шипами, помогающими ловить насекомых. «А на что он будет похож в суповом горшке?» не приминул осведомица Пенкрофт. «На хороший кусок говядины», — ответил Герберт. «Больше от него ничего не требуется», — заметил моряк. Во время этой экскурсии было замечено несколько диких кабанов, которые не пытались напасть на людей. Других опасных животных, по-видимому, не встречалось. Неожиданно Гидеон Спилет увидел между деревьями зверя, которого он принял за медведя, и спокойно начал его зарисовывать. К счастью для журналиста, упомянутое животное не принадлежало к опасной разновидности стопоходящих. Это был попросту кула, более известный под именем ленивца, равный по величине большой собаки. Он был покрыт взъерошенной грязной серой шерстью и обладал крепкими когтями, которые позволяли ему лазить по деревьям, чтобы питаться листьями. Установив породу этого животного, Гедеон Спилит не стал его беспокоить, и исследователи продолжали путь. В пять часов вечера Сайрес Смит подал сигнал остановиться. Они вышли из леса и находились у подножия мощных отрогов, которые подпирали гору Франклина с востока. В нескольких сотнях шагов протекал Красный ручей, обильный источник питьевой воды. Колонисты немедленно принялись устанавливать лагерь. Менее чем через час на опушке леса среди деревьев возвышалась хижина из веток, перевязанных лианами и обмазанных глиной. Геологические изыскания были отложены на завтра. Вскоре перед хижиной запылал яркий огонь, вертел закружился и поспел ужин. В восемь часов вечера колонисты уже спали глубоким сном, поручив одному из товарищей поддерживать огонь, для защиты от нападения диких зверей. На другой день, 21 апреля, Сайрес Смит в сопровождении Герберта отправился искать древние формации, из которых он подобрал обращики руды. Он обнаружил ее залежи на поверхности земли близ истоков Красного ручья у подножия одного из северо-восточных отрогов. Эта руда, обильно насыщенная железом, Прекрасно подходило для того способа восстановления, который думал применить инженер. Он хотел воспользоваться каталонским способом, внеся в него некоторые упрощения. Каталонский способ в собственном смысле требует постройки печей и тиглей, которые укладываются пластами руда и уголь. Инженер намеревался обойтись без этих конструкций. Он предполагал возвести из угля и руды кубическое сооружение и направить в центр его струю воздуха. Этот способ, вероятно, применялся еще первыми металлургами на земле. То, что удалось первым потомкам Адама и давало хорошие результаты в местностях, богатых рудой и топливом, не могло не удаться жителям острова Линкольна. Каменный уголь, так же, как руду, удалось без труда собрать поблизости прямо с поверхности земли. Сначала руду искрошили на мелкие куски и очистили руками от грязи Затем уголь и руду слой за слоем слоили в кучу, как делает угольщик с деревом, которое он хочет обжечь. Таким образом, под действием воздуха, нагнетаемого мехами, уголь должен был превратиться в углекислоту и затем в окись углерода, который предстояло восстановить магнитный железняк, то есть отнять у него кислород. Выработав этот план, инженер начал действовать. Мехи из тюленей шкуры, снабженные на конце трубкой из огнеупорной глины, предварительно обработанные в обжигательной печи, поставили возле кучи руды. Приведенные в движение механизмом, состоявшим из рам, веревок и противовесов, они начали нагнетать в центр кучи воздух, который, повышая температуру, должен был содействовать химической реакции. Это оказалось трудным делом. Всё терпение Вся изобретательность колонистов, чтобы успешно его осуществить. В конце концов, оно удалось, и была получена железная болванка в губчатом состоянии, которую надо было еще ковать, чтобы выгнать из нее жидкий шлак. Правда, новоявленным кузнецам не хватало молотка, но в конце концов, они были в том же положении, как первый металлург на земле, и поступили так же, как, вероятно, поступил он. Первая болванка, привязанная к палке, послужила молотком для ковки следующей, которую положили на гранитную наковальню. Таким образом, был получен грубый, но годный к употреблению металл. Наконец, 25 апреля, после многих усилий и трудов, колонисты выковали несколько полос железа и превратили их в инструменты – щипцы, тиски, кирки и лопаты. Пенкрофенапп, Объявили их превосходными. Но металл мог быть полезен не столько в виде железа, сколько в виде стали. Сталь же является сочетанием железа и углерода. Ее получают либо из чугуна, отнимая от последнего избыток углерода, либо из железа, которое насыщается недостающим углеродом. Первый вид стали, добытый из обезуглероженного чугуна, Называется натуральной или пудлингованной сталью. Сталь второго рода получается от цементированного железа и носит название томленой. Именно эту сталь и стремился получить Сайрес Смит, в распоряжении которого было чистое железо. Ему удалось достигнуть своей цели, нагревая металл с угольным порошком в тигле из огнеупорной глины. Затем эту сталь, которая поддается как горячей, так и холодной ковке, обработали молотком. Нап и Пенкроф под руководством инженера изготовили лезвия для топоров и придали им превосходную закалку, сначала накалив их до красна и сразу после этого погрузив в холодную воду. Были изготовлены и другие инструменты, правда, довольно грубые на вид, топоры, топорики... стальные ленты, которые должны были превратиться в пилы, стамески, заступы, мотыги, молотки и гвозди. 5 мая первая металлургическая эпоха закончилась, и кузнецы возвратились в трубы. Вскоре им предстояло переменить квалификацию и заняться другой работой.